Глава шестая. «Привет, капитан!» — зычно прогудел кара, распахивая дверь. Его широкая спина скрылась в просвете дверного проема. Вэл, у которой внезапно помутилась в глазах, крепко сжала кулаки. Ногти впились в ладони, причиняя легкую боль. Но пламя, разливающееся в груди, подобно огненной реке, было куда ощутимей. «Чего встала девица?» — раздался недовольный голос сбоку. Проходи, не надо заставлять капитана ждать. Вэл взглотнула, покосившись на стражника, на лице которого читалось все, что он думал о непрошенной гости, и в тот же миг увидела обернувшегося Кара. Тот ухмылялся, кивком головы указывая куда-то вглубь кабинета. Пойдем уже, не стой столбом! хмыкнул Кара, а затем отвернулся, со смешком, обращаясь к тому, о ком Уэлл боялась даже думать. У меня тут сюрпризец назрел. Только она сейчас, похоже, от страха в штаны наделает. Вэл стиснула зубы, прошла вперед, провожая неодобрительными взглядами замерших у дверей кабинета двух стражников, ощущая, как сердце буквально выпрыгивает из груди. Глухие сильные удары били по ушам, вызывая головокружение и невозможную, еле переносимую сухость во рту. «Раз, два, три, просто считай, просто иди!» потому что ты смелая, потому что это не пещера глубинного тролля, потому что ты сама решила вернуться. Каждый шаг давался с трудом. Казалось, она попала в какой-то вязкий сироп, обволакивающий тело. Неподвижный, густой сироп, мешающий дышать. Кара, посмеиваясь, одобряюще хлопнул по плечу. Вэл медленно, словно преодолевая сопротивление невидимой липкой субстанции, подняла взгляд на замершую у большого книжного шкафа фигуру. Время замедлило свой бег. Качнулись стрелки невидимых часов, и реальность остановилась. Что-то внутри стремительно сорвалось вниз, падая и разрушая все на своем пути, когда Вэл увидела изумленно распахнутые темные глаза, высокие скулы, будто вырезанные из мрамора и приоткрытые в удивлении губы. каждую черточку которых она помнила так же ясно, как и собственное имя. Черные бездонные озера глаз смотрели на нее с побледневшего лица в обрамлении прямых и сине-черных волос прядями, лежащих на высоком лбу. Вэл, казалось, забыла, как нужно дышать. В груди стало тесно. Она втянула носом невозможно сухой воздух. Черный кожаный плащ, доходящий до колен, распахнутый, явил взору два привычных клинка, висевших на узких бедрах. Вэлл моргнула, рассматривая ботинки на шнуровке до середины икры, и почувствовала, как что-то рвется внутри ее, оставляя за собой исковерканную кровавую плоть. Рука, державшая исписанный лист бумаги, опустилась вдоль тела. Широкое золотое кольцо на среднем пальце, выхваченное из общей картины, тускло блеснуло. Вэл увидела, как дрогнул кадык раза, точно он что-то хотел произнести, но не смог. Безумие. Ураган образов и мыслей, воспоминаний, надежд и сомнений обрушился на Вэл, уничтожая в ней то хрупкое, что еще уцелело с момента, как она ступила на порог этого кабинета. вэл с трудом разлепила сухие губы и сипло сказала это был ты она увидела нечто в глазах раза на краткий миг исказившее его лицо скользнув тенью по мертвенно бледной кожи и в тот же миг наваждение рассеялось раз глухо зарычал низко прижав треугольные уши вэл наклонила голову с недоумением смотря на вздыбившего холку пса. Всего одно мгновение, которое она упустила, и собака рванула вперед, сметаемая, поглотившей ее яростью. Пальцы кара потянулись, сились схватить пса за ошейник, но собака одним рывком мощного тела прыгнула в сторону, изворачиваясь и загребая лапами по деревянным половицам. «Стоять!» — громко крикнула Вэл, но Раш словно не слышал ее команды. Пес, скаля острые белые зубы, бросился вперед, видя перед собой только одну цель. Вэл ошалела, чувствуя, как страх охватывает ее своими липкими, мертвенно-холодными когтистыми руками, увидела, как ладонь раза легла на рукоять клинка, вытаскивая его из ножен. Он убьет его. Горевшее в груди пламя взметнулось вверх, схлестываясь леденящим душу ужасом. «Ты забыла, кто он?» «Ты всегда забывала об этом». Вэлл стремительно ринулась вслед собаке, едва понимая, что делает. «Нельзя, Раш! Стоять! Нельзя!» Иступленный крик отразился от стен, ударяя по ушам. Черные глаза прищурились. Вэлл ощутила, как время, издеваясь над ней сегодня, ускорило свой бег. Она не успевала. Перед внутренним взором мгновенно пронеслась одна ясная картина. Алая кровь, брызнувшая на доски пола и дрожащие в последние судороги черные лапы. Вэл протянула вперед руку, будто надеясь дотянуться до Раша, а может быть, и до самого раза, крикнула надсадно хрипящим горлом. Нет, ра! Не смей! Рука дрогнула, оставляя клинок наполовину в ножнах. Черные глаза в недоумении скользнули по белому лицу Вэл, и раза. Выпуская листок бумаги из пальцев, с силой толкнул в грудь прыгнувшую на него собаку. Зубы клацнули у запястья мужчины, силясь в последнем рывке ухватить его. Яростное рычание вырвалось из пасти озверевшего пса. Пальцы Вэлл все-таки вцепились в кожаный ошейник. Она потянула бешено вращающего выторщенными глазами Раша на себя – Слюна стекла по длинной морде, мощные челюсти смыкались, черные губы дрожали, обнажая белоснежные клыки. «Раш! Нельзя! Фу! Нельзя!» — крикнула Вэл краем глаза с облегчением, наблюдая, как клинок возвращается на место. «Да что с ним?» — раздался изумленный возглас Кара. «Давай его мне! Я сама!» Бросила ему Вэл, быстро садясь верхом на спину беснущейся собаки. Пес захрипел, придавленный весом. Она больно стукнула коленями об пол, низко наклоняясь к уху Раша. «Прекрати! Нельзя, Раш, нельзя!» — твердила она, руками прижимая голову пса как можно ниже. Раш дергался, скользя лапами по половицам. Вэл, мельком видя замершую от нее в паре шагов черную фигуру, со всей силой ударила ладонью по мохнатому боку. Пес зарычал, обалдела шевеля крупной головой, и она ударила его снова, не жалея сил. «Пусть так, чем лежать с выпущенными кишками!» «Хватит!» — зло крикнула Вэл, хватая пса за ухо и уверенным движением выкручивая. «Хватит!» — я сказала! Пес заскулил, как щенок, но присмирел, косясь влажным взглядом на запыхавшуюся хозяйку. Голова его дернулась, прижалась к полу. Он закатил глаза, ожидая новой боли. Вэл задрожала, понимая, как близко пес был к собственной смерти. «Да какого демон его дери? Что на него нашло?» Сильное тело, зажатое коленями, слабо извивалось и дергалось, но Вэл, приоткрыв рот и глубоко дыша, крепко держала его, наклонив голову к вздыбившейся черной шерстью холки. Каштановые пряди закрыли лицо, и Вэл была рада, что никто не видит ее взгляда. Она не хотела, чтобы Раза заметил страх в ее глазах. Она боялась поднять голову и прочитать приговор себе и своей собаке в лице этого еле знакомого человека — клинок которого почти вспорол брюхо ее псу. «Это раза? Действительно? Этот мужчина с легкой черной щетиной на прежде всегда гладко выбритом лице, с непривычно длинными волосами, в одежде, которую Вэл никогда не могла бы на нем представить? Кто это? Пожалуй, будет лучше, если я уведу его». Голос, обращенный к себе, Вэл услышала не сразу. запоздала, вскидывая на Кара взгляд ошарашенных голубых глаз. Его рука уверенно взялась за ошейник. Вэлл с трудом сообразив, что от нее требуется, слезла со спины Раша, поднимаясь на ноги. Колени предательски дрожали, точно она пробежала немалое расстояние. «Скоро вернусь», — сказал Кара, утягивая сопротивляющегося и огрызающегося пса за собой. И Вэл вдруг похолодела, осознавая, что всего пару секунд, и дверь закроется, оставляя ее и раза совершенно одних. И дверь действительно закрылась. И Вэлл, не соображающая, с головой, наполненной безумными мыслями, страхами, опасениями, замерла, чувствуя за спиной присутствие высокого мужчины в черном. Вэлл не могла заставить себя повернуться. Грудь ее тяжело вздымалась. Она не отрывала взгляд от темного полотна двери, будто Кара мог вернуться назад. «Нет, Вэл была уверена, что скоро ждать его не стоит. Говнюк!» «Говорил же, что они просто зайдут поздороваться. Отличное вышло приветствие. Спасибо, Рашу!» «Я, честно признаться, не сразу понял, кому ты отдаешь команды. Мне или своей шавке». Хмыкнул Раза, и Вэлла резко повернулась на его голос. «Забавная у нее кличка. Это Кобель», — ответила Вэлла, рассматривая знакомое лицо. Раза изменился. Может быть, всему виной были непривычно длинные волосы или щетина, но выглядел он старше, чем она помнила. Словно прошло не два года, а много больше. «Меня это не интересует», — не отводя взгляда, произнес Раза. «Держи пса при себе и купи намордник, если не хочешь, чтобы я покончил с ним». «Только попробуй». Вэлл сжала губы, ослепленные вмиг, охватившей злостью. Раза в удивлении приподняла одну бровь. «Я не ослышался? Ты мне угрожаешь?» С насмешкой в голосе поинтересовался он. Вэл хотела было согласиться сказать, что «да, угрожаю». Как вдруг оторопела поняла, «С кем играет в такие опасные игры?» «Они не виделись два года. Два, мать его, долгих года, Валери! Не забывай!» «И кто знает, что Раза теперь думает о ней, и насколько его хватит, выслушивая подобные вещи от бывшей, давно забытой любовницы?» Кровь отхлынула от лица. вела опустила голову, растерянно прижимая ладонь ко лбу. «Нет», — тихо сказала она, — «нет, не угрожаю». Раза промолчал, не двигаясь с места. «О боге, Кара, вернись, умоляю!» Она глубоко вздохнула, прикрыла веки, пытаясь собрать себя разваленную и почти уничтоженную. Всего пара секунд, а потом она откроет глаза, найдя в себе силы, и пальцы Раза обхватили запястье правой руки, вздергивая ее вверх. Вэл, ощущая, как сердце прыгает до самого горла, шагнула вперед, следуя за собственной рукой. Голубые глаза, в которых совершенно в равных пропорциях плескались страх и ошеломление, встретились с холодными, не мигающими глазами мужчины. «Ш-ш-что?» — пролепетала Вэл, едва не прижимаясь грудью к груди раза. Она снизу вверх смотрела на его спокойное лицо, Ощущая свою беспомощность и слабость, взгляд невольно упал на жесткую линию чужого рта, находящегося в опасной близости от ее губ. Разы дернул щекой, ухмыляясь, а затем повернул голову, переводя внимание на запястье Вэлл, почти до боли стиснутое длинными пальцами. «Ты носишь браслет», — сказал он, озвучивая очевидное. «А я думал, ты давно его продала». «С чего мне продавать его?» Вэл вспыхнула, выдергивая руку. Пальцы разжались, и она отступила на шаг назад с опаской, смотря на молчавшего мужчину. Раза не ответил. Но, ну, конечно, другого ждать не приходилось». «Что ты здесь делаешь, Вэл?» ровно спросил он. Вэл разомкнула губы не в силах совладать с тяжелым, сбившимся дыханием. «Слишком много всего. Слишком быстро». И это имя Вэл, имя, которое принадлежало только Раза в той прошлой жизни. Но она давно уже не живет под этим именем. вэл скинула на Раза голубые глаза и нервная быстрая улыбка скользнула по лицу. Узнала, что ты теперь большая шишка. Вот решила лично поздравить тебя с новым назначением. Сойдет за правду. Раза нахмурился. молча меряя ее взглядом темных пронзительных глаз. Тишина оглушила, невыносимое молчание, лишающее сил и отбирающее последние частички смелости, обрушилось, подминая под собой. Стук в дверь прервал эту пытку так вовремя, словно кто-то угадал, что еще немного, и она просто сойдет с ума от устремленных на нее черных глаз. Вэлл ощутимо вздрогнула, оборачиваясь на скрип открывающейся двери. Разость неохоты отвел от нее взгляд, явно не желая прерывать мучительную одному ему понятную игру. Тревожное чувство окатило с головы до ног, когда на пороге возник недавний знакомый. Лицо Невана удивленно вытянулось, а глаза сверкнули, разглядев не менее изумленную Вэл. «Неван?» Она ожидала увидеть кого угодно, но никак не этого ненавистного ей волка. «Прошу извинить, капитан». Скомкано начал Неван, переводя взгляд на Раза. «Но у меня к вам одно дельце, очень важное. У тебя есть командир, решай все вопросы через него. Я не разбираюсь с дозорными напрямую», — грубо отрезал Раза. Вэл молчала, переводя изумленный взгляд с широкой, совсем не волчьей в ее понимании фигуры Невана на высокую фигуру Раза. «Вот и отличная причина уйти». Она покосилась на приоткрытую дверь и аккуратно боком двинулась в ее сторону. «Куда драпаешь, девка?» Грозный голос Невана заставил остановиться и с удивлением посмотреть в сальное крупное лицо. Она не ослышалась? «Что тебе надо?» — огрызнулась Вэл. Неприязнь к Невану, поселившаяся в ней на уровне инстинкта, проснулась и тошнотой отозвалась в желудке. Тот не удостоил ответом. Он весь собрался, чуть ли не сияя изнутри и ухмыляясь недоброй усмешкой. Вэл замерла на месте в нерешительности, не понимая, что делать. Нехорошее, недоброе чувство все больше завладевало ею. «Я не могу решить эту проблему через командира», продолжил Неван, обращаясь к молчавшему, явно теряющему терпение раза. «Он слишком предвзято относится к этой дряни». «Что?» — Вэл вытаращилась на Невана, не веря своим ушам. «Серьезно? Разговор пойдет о ней? Невероятно!» «Как хорошо, что ты здесь!» — криво улыбнулся Волк. «Не будем отнимать у капитана много времени. Перехожу к делу, капитан. Это...» — Неван замялся, точно проглатывая неуместное ругательство. «Человеческая шкурка, которую командир притащил с собой... «Украла у меня деньги!» «Что?» — не сдержавшись, воскликнула Вэл, совершенно не в силах поверить в услышанное. «Ты что несешь?» «Как что? Правду?» — хмыкнул оборотень, издевательски поглядывая на нее. Ее будто окатило холодной водой, тело покрылось мурашками. Она дернулась вперед, едва не бросаясь на ухмыляющегося оборотня, и тут же остановила себя, понимая, что в этой схватке никогда не выйдет победительницей. «Они ее разве что в жопу не целуют», — фыркнул Неван, пожимая плечами. Так что у нее не было выбора, кроме как идти к вам напрямую. Волк вновь ухмыльнулся, свысока поглядывая на побледневшую Вэл, и повернулся к Раза. Она дернула подбородком, бросая на раза ошеломленный взгляд. Тот глубоко устало вздохнул и, чуть заметно повернув ее сторону голову, произнес, смотря на Невана. «Что скажешь?» Уэлл задержала дыхание. «Но почему? Почему это происходит снова? Она только оказалась в этом проклятом городе, как ее вновь обвиняют в том, что она не делала. Да еще и в чем обвиняют?» В воровстве, которого она не совершала, но вполне могла бы совершить, не так ли? А невану повезло, попал в самое яблочко. Страх за себя, предчувствие боли, воспоминания, которое она так долго гнала прочь, всплыли в сознании, почти лишая воли. «Вэл!» Вопросительно, с уловимым нажимом проговорил Раза. Она с усилием ответила. «Это неправда». я ничего у него не брала голос дрогнул вэлл на мгновение прикрыла веки кусая губы она говорит что ничего не брала равнодушно сказала раза окидывая небо на непонятным взглядом который можно было охарактеризовать как угодно да и как я понимаю зачем тебе в лесу деньги? Широкоплечий волк побагровел, разинул рот, чтобы ответить, как выл, распахнув пронзительные голубые глаза, громким твердым голосом сказала, совершенно не ведая, что ведет ее в этот момент. «Он пытался изнасиловать меня. Вот почему он здесь. Потому что у него не вышло». Всего пару мгновений ничего не происходило, а потом мир окончательно сошел с ума. «Ах ты, сучка!» Неван поднял руку, Гневные и яростные глаза его вспыхнули огнем. Он замахнулся сжатым кулаком, решительно двигаясь прямо на нее, словно забыв, где он и что здесь делает. Вэл испуганно шарахнулась в сторону, в два шага приблизившись к разу и совершенно сознательно, не видя иного выхода, заступая ему за плечо. Сердце отбивало сумасшедший ритм. Она с неконтролируемым испугом смотрела на обезумевшие в гневе глаза Невана, прожигающие насквозь. «Волк, ты не забыл, где находишься?» — рявкнул Раза, и Неван замер, приходя в себя. Глаза его удивленно скользнули по лицу капитана, и Вэл увидела, как осознание происходящего наконец-таки добралось до скудного ума. «Простите, капитан, не сдержался». Утирая губы большой ладонью, презрительно сказал Неван, с ненавистью поглядывая на Вэл. «Слишком эта паскуда хорошо врет!» Вэл мелко задрожала, кусая губы, ненавидя себя и этот жестокий мир, в который ее вновь занесло, только теперь по собственной воле. Мир, вновь указавший ей на заслуженное место. «Давай, раза, накажи меня, сделай это вновь!» потому что у меня нет никаких доказательств, чтобы защитить себя, потому что я просто человек. Вэл не могла видеть лица Раза, стоя по его правую руку, чуть позади него. Она в оцепенении смотрела на прямую спину и напряженные мышцы шеи с упавшими на нее черными прядями волос. «Такие непривычно длинные волосы», — запоздала поняла она, — «никаких бритых висков. Какие они на ощупь? «Эти черные пряди! Мягкие, как у черного баргеста! А может быть, жесткие? Как твое имя, дозорный?» спросила Раза, и Неван ухмыльнулся. «Неван, капитан! Вэл, иди сюда!» Спокойным голосом позвала Раза, и она, сглотнув, шагнула к нему, вопросительно заглядывая в повернувшееся бледное лицо. «То, что ты сказала!» «Это так и есть?» «Он приставал к тебе?» Без всяких эмоций в голосе спросил Раза, и Вэл вдруг странно оробела, облизывая сухие губы. «Да», — поспешно кивнула она, с непониманием заглядывая в черные глаза. «Ясно». Раза медленно перевел взгляд на недоумевающего волка и со вздохом произнес. «Неван, тебе не стоит приближаться к этому человеку. Она моя вторая». «Поэтому у меня нет никаких оснований не доверять ее словам». «Что?» Челлий широкоплечего волка изумленно отвисла. Неван посмотрел на обомлевшую Вэл, ошеломленную сказанным не меньше, чем он сам, а потом его крупное лицо густо покраснело, покрываясь мелкими каплями пота. «Нет, это ложь!» «Она соврала!» «Да я ее пальцем не трогал!» Голос Невана сорвался на хриплый виск и раза устало вздохнул, поморщившись, будто вся эта ситуация до да утомила его. «Стража!» — повысив голос, позвал он. «Уведите его!» Дверь кабинета тут же распахнулась, пропуская знакомых вел стражников Неван затряс головой, изумленно оглядываясь вокруг. «Что?» «Да как вы смеете? Это неправда!» Вэлл застыла на месте, смотря невидящим взглядом перед собой. Громкие и возмущенные крики еле доносились до ушей, проносясь где-то мимо сознания. Горячее дыхание обжигало легкие, сердце, стучащее по ребрам, разливало в груди щемящую боль. Она прикрыла веки, исчезая из этой реальности, неподвластной пониманию. Разов встал на ее сторону. Так легко и просто, точно не могло быть иначе. Раза назвал ее своей второй. Раза назвал ее своей второй. Невозможно. Это ты!» Громкий истошный крик вырвал Вэл из безумного хоровода спутанных мыслей. «Ты! Ты знала, что так будет, да? Ты поэтому так сказала тогда, да, дрянь?» «Что?» Тихо произнесла Вэл, смотря, как большое, грузное тело Невана с трудом, удерживаемое стражниками, падает на пол. Он встал на колени, дернул плечами, сбрасывая силящиеся поднять его руки, и иступленно закричал, пронзая ее безумным взглядом, полным первобытного ужаса. «Я на коленях! Скажи ему, скажи! Прости меня! Ты должна простить меня! Я буду умолять тебя!» «Скажи ему!» «Раза убьет его! Он убьет этого волка!» Со всей ясностью поняла Вэл. И Неван тоже это знал. Знал, как только дверь кабинета закроется, скрывая от него лицо Вэл и ее первого, для него все кончится. Навсегда. «Ра!» Мелко дрожащая ладонь легла на черный рукав, скользнула вверх, поглаживая жесткую и холодную на ощупь кожу плаща. От этого простого жеста Раза вздрогнул чуть уловимо. «Не убивай его, пожалуйста. Он ошибся. Просто ошибся. Ты сам говорил, что вы не всегда можете сдерживать себя». Раза повернул голову, смотря с легким удивлением, и она впервые увидела в его лице подобие того, чей образ хранила в своих воспоминаниях. Его черные глаза, в которых мелькнуло что-то живое, теплое, настоящее, заставили закусить губу и спешно опустить голову. Невыносимо. Всего один взгляд раза, и она снова та неуверенная в себе бродяжка, которая слепо идет по болоту за спиной черноволосого незнакомца. Это совершенно разные вещи, Вэл. Если бы у него получилось задуманное, Ты говорила бы также не важно просто пощади его пальцы сжали локоть мужчины и вэл подалась вперед прижимая лбом к его плечу пожалуйста ра не нужно никого убивать грудь Траза поднялась в глубоком вдохе и замерла на мгновение отзываясь на прикосновение Вэлл почувствовала его замешательство и лишь крепче стиснула напряженную руку, ощущая кончиками пальцев гладкость кожи плаща. Неужели это все происходит на самом деле? Ей не кажется? Она не ошибается, чувствуя, как этот почти чужой ей мужчина так остро реагирует на нее. Это действительно правда. Но давай же, Раза, пожалуйста, будь хорошим и послушным песиком. О боги! Умоляю, не нужно крови. Уведите его, я решу с ним позже», — отрывисто бросила раза стражникам. Неван заскулил, как собака, когда его с громкими чертыханиями и грубыми пинками потащили из дверей кабинета. Его потное, испуганное лицо мелькнуло перед взором и пропало. «Что у вас тут происходит?» — изумленно спросил Кара, входя в кабинет и провожая взглядом уводящих нева на стражников. «На пять минут оставить нельзя. Куда его повели? Он же из моего отряда». Вэлл скинула голову стыдливо, будто пойманная за чем-то нехорошим, отстранилась от раза, выпуская его руку и отступила в сторону растерянно смотря в ошеломленное лицо кара. «Я... мне нужно выйти!» в полнейшем смятении пробормотала она, скользнула мимо обалдевшего кара и, не оглядываясь на молчавшего раза, дернула на себя показавшуюся невероятно тяжелой дверь. Вэл еле успела выскочить на улицу, как ее тут же скрутил сильнейший приступ тошноты. Она оперлась ладонью о серую стену, с трудом сдерживая взбунтовавшийся желудок. Утерла сухие губы тыльной стороной ладони, и обессиленно прикрыла веки, проклиная день своего появления на свет. Тихий скулеж раздался рядом. Вэл чуть повернула голову, смотря на привязанного толстой веревкой к столбу Раша. Пес, встретив взгляд хозяйки, вильнул хвостом и нетерпеливо переступил с лапы на лапу.